«Александр Ильичевский. Прогулки по стене». Травелок — жанр заведомо неточный, и в этом его преимущество и недостаток. Недостаток в известном приближении наблюдений, суть которого выражается пословицей "Гляжу в книгу, вижу фигу». Преимущество в остранении, с каким, например, Наташа Ростова, ничего не понимая в том, что происходит на сцене театра, видела главное — «Бутафорскую луну», появление, которое должно было определить ход дальнейшего развития романной вселенной, а именно стать причиной того, что она ответит на ухаживания Курагина. Вот такое детское восприятие действительности, которое позволит заглянуть в суть нового мира, только и может рассчитывать путешественник, отправляющийся в места, где все вывески на улицах и этикетки на товарах недоступны его восприятию. Мы любимый пример таких странностей травелога. «Путешествие Льюиса Кэрролла по Европе и России». В этих заметках, кроме его особенной очарованности маленькими девочками, князь Голицын так и не понял, зачем английский писатель страстно возжелал обладать фотографией его дочери в полный рост. Можно найти и примеры экспрессивной меткости. Кэррол описывает посещение Берлинской синагоги, и это читается как описание полета на инопланетном корабле. Среди прочего, он принимает золотую вышивку на Толите за филактерии, но в то же время отмечает, что прогулки по Петербургу длиной меньше 15 миль бессмысленны, ибо расстояние здесь огромны, и кажется, что идешь по городу, построенному великанами для великанов. Москва лес колоколен и город белых и зеленых кровель, золоченых куполов и мостовых, исковерканных непреодолимыми ухабами, Город извозчиков, требующих, чтобы им надбавили треть, потому как сегодня императрица-именинница. Не менее роскошное описание автора Малисы чудес Нижегородской ярмарки и принимавших в ней участие, помимо персов, китайцев и инопланетян, с болезненным цветом лица в развивающихся пестрых одеждах. Кто это был, мы никогда не узнаем, зато запомним сравнение вопля Муйдзина в татарской мечети с криком феи-плакальщицы, пророчащей беду. Благодаря необъятности и многослойности ландшафтно-исторического содержания Иерусалима, куда я направляюсь, любой оказавшийся в нем путешественник обречен на остранение на принципиальное непопадание по клавишам при попытке извлечь из своей памяти задетые перемещением в пространстве грань. Однако Телониус Мон, клоунский, игравший растопыренными негнущимися пальцами, набивался той виртуозной избивчивости, той экспрессивной импрессии, которая порой оказывается точнее любых миметических описаний классицизма. Впрочем, для этого надо быть Телониусом Монком. Старая железнодорожная станция близ Яффу. Отсюда в 1907 году поезд доставил агна в Иерусалим. Пропитанные криозотом деревянные шпалы благоухают на солнце, запах детства, где нынче еще встретишь деревянные шпалы. Вдали виднеются белесое одзюное море, парусо-яхт на нем запятыми, черно-белая громада корабля в дымке. В пристанционном дворике растет гигантский фикус, размером роскошью кроны, сравнимый с трехэтажным дворцом. Под ним располагаются столики ресторана, вдали вкратчиво звучит какой-то восточный струнный инструмент. На набережной толстяк украдкой шевелит джойстик радиоуправляемой машинки, и кажется, что она едет сама по себе, согласно темпу движения толпы и появления препятствий, как разумное огромное насекомое. Вся набережная, как палуба, заслана досками. Дети на роликах и самокатах, не больно падать. Выражение лиц их родителей невиданной витальности. Хозяева жизни в своей стороне, в своем времени. Ни игра на самодовольство, полная расслабленность. Свежий аромат моря и капельная взвесь разбитых о камни волн. Море ночью особенно первобытно. Многие сотни тысяч лет оно ничем не отличалось от того, что видим мы сейчас. Тоже видел и он, а где-то рядом, совсем у берегов Яффо, на пути в Китовое чрево. Белые олеандры на разделительной полосе шоссе — предвестник белого камня города. Косые линии подпорных стенок на склонах, при подъеме закладывает уши. Тысячелетия многие поколения стремились в Иерусалим, мечта стала плотью. Кладбище на уступах похоже на пчельник, каких полно в горах Армении. Могилы надгробья, нарядные ульи. Свет стекает с Иерусалима на исходе субботы. Густеет закат над холмами, слышны голоса детей. Из синагоги доносится грозное величественное пение. Ночью на улице пугаешься двух темных фигур под деревом. Два парня стоят и чуть раскачиваются, читая молитву перед луной, которая висит тонкой долькой невысоко над откосом. Иерусалимский камень — лунный камень. В свете луны он призрачен, кажется, что все вокруг как будто и не существует. Я поселился в районе, где за окном английская речь звучит чаще иврита. С высоченного откоса видны Кнессет с развивающимся над ним флагом, белокаменная россыпь домов по холмам и много неба. Раньше на протяжении десятилетий здесь, на склоне, по верхнему ярусу которого проходит улица Усышкина, селилась артистическая публика — писатели, поэты, художники. Это был своего рода монмартр, но более респектабельный, без уклона в богемную цыганщину. Здесь можно и сейчас встретить скромное кафе, владелец которого, писатель, немыслимое для России дело. Но теперь все иначе. В последние годы в этом районе покупают и отстраивают дома богатые американцы и часто оставляют их запертыми и пустыми, приезжая в Иерусалим только на осенние праздники. Сейчас как раз канун Рошашана, и мальчишки на великах наперебой по-английски рассказывают друг другу сюжет нового выпуска «Пиратов Карибского моря». А кирьят Вольфсон, где я обитаю, примыкает квартал... «Рехавия» в стиле «Баухаус», спроектированный в 1922 году Рихардом Кауфманом. У него облик типичного Иерусалимского предместья, где дома с круглыми балконами и узкими окнами окружены садами за чугунными решетками оград. Изначально «Рехавию» населяли выходцы из Германии, и в 1920-х годах она называлась островом Пруссии в океане Востока. Здесь жили и жевали многие лидеры еврейского Ишува. Артур Рупин, Дов Йосеф, Менахи Мусышкин, Голда Мейр, и, что главное для меня, Гершем Шолем. Обилие кофея и Варихавии, также следствие того прусского наследия, немецкой традиции после обеденного кофе. Выйдя из одной из них, хорошо пройтись по улочкам квартала, густо заросшим разнообразной растительностью, и присесть на скамейку у гробницы Исона. Здесь у усыпальницы богатого иерусалимца, возведенные во времена Хасмонеев во втором веке до н.э., и раскопанные в 1956 году, разбит укромный сквер. В потемках посреди Иерусалима у одного из срезов, открытых в его недра, пахнет хвой. Вышел на улицу под раскаты истребителя истребитель над правительственным городком, Ощущение, как в детстве, когда военные самолеты еще бороздили небо Подмосковья, когда еще функционировали три округа ПВО Москвы. Голос небес, грозный, оберегающий, раздается реактивными движками. При входе в старый город GPS теряет связь со спутниками. Слишком узкие улочки заслоняют навигационный горизонт. Вошел и тут же потерялся. Как и положено в месте такой концентрации времени и событий. Плакаты на стенах армянского квартала, посвященные геноциду. Контурная карта со схемой военных действий турок. Фотографии, отрубленные головы на крюках, янычары позируют под ними, горы трупов, истощенные дети. Раскопанная улица времен Ирода вдруг провалом открывается под ногами. Вот почему Иерусалим полупрозрачный. Мостовые в нем будто засланы толстым увеличительным стеклом. Иерусалим нельзя идеализировать, жизнь нельзя отвергать, можно только будничное отделить от святого. Что нужно человеку, выросшему в теплом климате среди алиандров, Сидеть в густом садике над чаем с печеньем и смотреть на закат, опускающийся на гористый город. Иерусалим — город белого льва, местами остро пахнет невидимым гиацинтом. Нагретые за день белые камни в темноте дышат зримым теплом. В палаточном городке за кладбищем Мамилы горят в разноцветных колбах свечки и раскачиваются от ветра подвешенные к ветвям картонки транспарантов. Глядя на палатки, я не задаюсь вопросом, против чего протестуют, хотя, кажется, против высокой стоимости жизни, и это справедливо, в Израиле не чувствуют с того облегчения при виде чека у кассы в супермаркете или в ресторане, которая после Москвы посещает в Калифорнии. Я думаю, что если где и бомжевать, то зимой в Тель-Авиве, летом в Иерусалиме, время от времени продвигаясь пешком в сторону побережья, постираться и выкупаться. Еще вспоминаю, как утром близ Бен и Гуды пешей туристической улочки, видел двух англоязычных бомжей, агрессивно выпрашивавших мелочь на опохмел. Фантасмагорические трансформаторные подстанции смонтированы на столбах и похожи на новогодние московские елки на площадях, оснащены заградительными остистыми щитками и угрожающими табличками, охранная премудрость от любопытных мальчишек. Есть тайная каменная книга, летопись иерусалимских стен. На них полно осмысленных зарубок. Я обхожу старый город и всматриваюсь в странные клинописные значки, оставленные теми, кто штурмовал, отстраивал, прибегал под защиту этих стен. Садик на крутом склоне под стенами над Гиенной. Благоухающий перегаром араб с бутылкой арака в руке басит и припирается с группой школьников. Школьники отшучиваются, но и остерегаются пьяницы. Гиенна на арабском известное из тюркского ужасное ругательство, за которое в бакинских дворах моего детства можно было схлопотать всерьез. Теплый ветер трогает низкорослую тую, покрытые мелкими цветами жесткие кустарники со смолистыми пахучими листьями. Эти травы топтали крестоносцы, римляне, вавилоняне, все это слишком мало по сравнению с Богом и в то же время в пору ему. Римлянин вошел в святая святых и ничего не увидел. Не для каждого Иерусалим полон Богом, не для каждого он им раскален. Нет ничего проще, чем увидеть в этом городе груду камней, разложенных по крутым склонам. Ну и человек тоже с виду плоть и прах, и только. Поверить в его божественное происхождение — тяжкий труд. Реки света в темноте стекают по ярусам города. Яростно шумит шоссе вдоль Гиенома. Подъемы и светофоры заставляют автобусы и грузовики реветь на пониженных передачах. Священник грек в очках, седой бородой, задумчиво обходит границы греческого кладбища. Под горящими окнами какого-то подворья с развивающимся британским флагом над крышей, садик с серпантинной дорожкой и зарослями розмарина. Стены подсвечены прожекторами, и башня Давида рубкой выступает вдали среди парусов теней. В мамеле в растворе угла, каменного амфитеатра, пожилые и не очень иерусалимцы водят хороводы под восточные песни. Скоро становится совсем темно, и город взмывает вверх огненными лентами, вьющимися по взгорьям. Улицы Иерусалима в основном устроены по принципу веера и дуг. В крупном масштабе, проведенных по направлению к старому городу, в локальном, осваивающих террасы гористой местности, ребра веера большие дорога на газу риппа с яфа малые например Керен каймет Бсалель рамбан покрывают удаление от храма или смещение по ярусу Дуги одна из больших короля георга одна из малых Менахима услышкина обеспечивают сообщение по всей поверхности террасы и барельеф иерусалима и предместий уступчатый с множеством долин ущелий, щелей оврагов плато Это славная редкая топология. Сегодня можно выйти по одной из дуг и, в каком-то месте, перейдя на одной из ребер, достичь Явских ворот, а завтра пойти по дуге в противоположную сторону и, незаметно скользнув по иному ребру, прийти все к той же башне Давида, у которой герой рассказа Бунина «Весной в Иудее» закадрил торговку козьим сыром, из-за чего бедуинская пуля заставила его хромать остаток жизни. Создается впечатление, что ты движешься по поверхности сферы. Идешь ли налево, направо, вверх или вниз, все равно сваливаешься к центру, к одним из городских ворот, за которыми пространство вообще исчезает, благодаря своей особой туннелеобразной сгущенности. Старый город не сфера, а шар, ты перемещаешься в нем вверх и вниз, от котеля в верхний город, по археологическим шахтам и арочным проходам, по улицам, изгибающимся и рассекающим. Есть и непрерывные маршруты по пространству крыш. Это особенно увлекательный и не слишком доступный вид спорта. Так передвигаются некоторые военные патрули. Итак, в Иерусалиме тело подчиняется движению по сфере с шаром храма на одном из полюсов, причем непонятно, на котором именно, верхнем или нижнем. И оттого кажется, что в дело где-то вмешивается лист Мебиуса, Следовательно, Иерусалим — лепестковая поверхность сферы, сложно обернутая вокруг шара храма, входы в которые находятся на сфере там и здесь. И что нам все это напоминает? Разумеется, с точностью до гомеоморфизма, топологию художественного пространства, божественной комедии Данте с необходимой ссылкой на работу Флоренского о мнимости в геометрии. Вчера я поняла это, когда прошел к западной стене через армянский квартал. Я вынырнул обратно к Явским воротам через раскопанный в 1976 северный проход в верхний город. Осталось только найти вот эту особенную точку переворота, в которой Вергилий, и Данте, следуя топологии ленты Мёбиуса, могли стоять и вверх, и вниз ногами, в зависимости от выбранной траектории перемещения. Вообще такая топология, когда пространство изобилует тесными складками, когда в нем совсем нет катетов, зато оно все прошито гипотенузами, когда повсюду малодоступные лабиринты, сгущающие в нем время, известно мне еще с детства по проходным дворам. У ребенка шаг короче, чем у взрослого, ему приходится больше трудиться, чтобы поспевать за старшими темпом своей пешей жизни. И потому мне нравились любые способы экономии шага. Путешествия на такси и проходные дворы, которые казались загадочными устройствами для телепортации. Это было похоже на чудо, зная, что впереди долгий линейный путь по открытому пространству, я следовал за отцом, и мы вдруг ныряли в какой-нибудь известный только ему гипотенузный проход. Пространство внутри дворов интереснее пространства фасадов, ибо есть чем заняться глазу. Полисадники, веранды, детские городки и жизнь в окнах и на балконах развлекают, и ты не замечаешь, как уже выныриваешь чуть не на другом конце города. Таких телепортаций можно предпринять в Иерусалиме множество, после того, как свалишься по сфере в шар. И разве белокаменная, просвечивающая закатом сфера, с вложенной в нее тайной шары, не напоминает цветок лотоса? Метафизическая модель Иерусалима могла бы следовать топологии Данте и изобиловать духовными ярусами, составляющими многоуровневый амфитеатр, исполненный множеством углов зрения и добавляющие к нашей гипотезе об Иерусалиме как сфере с шаром храма на одном из полюсов основательности. Представление об этой полюсной двойственности как раз и содержится сохранность храма Горнего пред руинами храма Дольнего, обязанного восстать в реальности. Вечером шел из Рехавии дорогой на Газу, потом по Керен-Айесот к улице Зеева-Жаботинского и Емин-Муше, где стоит мельница Монтефьори, основавшего первый квартал вне стен старого города, где в небольшом отеле жил автор великого уровня, фолкнеровского «Медведя», рассказа на память обо мне. Сол Беллоу несколько дней подряд открывал утром дверь комнаты и видел слева взгорье явских ворот, а справа вдали тот склон, по которому теперь можно спуститься, мимо музея Минахима Бегина и шотландской церкви к синематеке в саду Вольфсона, чей почтовый адрес содержит слово «геном». Так я и поступил, но прежде застыл на пешеходном мостике над дорогой на Хеврон. Я стоял и размышлял о том, что люди, проходящие мимо, наверное, не видят того, что вижу я. Иначе они бы замерли и долго не сходили бы с места, едва сдерживая дыхание. Позади закат все гуще окрашивал клеющие тихим огнем камни Иерусалима. Впереди на востоке, в сизой дымке, светился изнутри город, рассыпанный по двум горам. Уже там и здесь блестели бриллиантовые жемчужные огоньки, и за этими горами, за городом, не было ничего, кроме глубокого неба. Никогда прежде я не видел ничего подобного. Даже стоя на берегу моря или океана, никогда не испытывал я пронзающего мозжечок ощущения, что нахожусь на краю света. Сначала мне казалось, что там, за восточной частью города, вдали, затянутые пеленой надвигающейся теменью, находится море. Так оно на самом деле и есть. С самых высоких башен старого города в особенно ясную погоду можно рассмотреть Мертвое море. Впечатление того, что сразу на востоке, за Иерусалимом, начинается открытый космос, объясняется просто. Но это нисколько не умаляет его впечатления, величия. Сразу за городом пролегает иудейская пустыня, которая размеренно погружается в самую глубокую земную впадину на планете, на донышке которой... «Мертвое море» и, согласно одной из гипотез, театр военных действий будущего Армагеддона. Закат царя Иерусалима, белый известняк, минерализованное миллионолетнее время вот до исторического океана Тетис, теплеет на закате, и сезановский персиковый оттенок камня вторит черепицы крыш квартала Йемен-Муше и синематеки. Узкие ленты изгибающихся пешеходных мостиков открывают наблюдателю поприще воскрешения последнего дня, долину Кедрона, реки, куда стекала жертвенная кровь, употреблявшаяся садовниками как удобрение. Говорят, в Иерусалиме до сих пор можно встретить землевладения, чьи почвы обладают необъяснимой тучностью. Сюда же к Кедрону, ныне забранному в трубы от Храмовой горы, вели подземные тоннели, по которым выносились нечистые и разбитые идолы, свидетели неустанной борьбы пророков с язычеством. К северу виднеются монастырь Гефсиманского сада и череда почитаемых гробниц, одну из которых приписывают Авшалому. Она полна камней, многие века бросаемых в провал ее стен в знак презрения к непокорному царскому сыну. Худое помнится тверже хорошего, где, например, могила, пусть мифическая, самого Давида городская легенда сообщает что в год рождения пушкина по этой гробнице палила наполеоновская артиллерия выражая таким образом порицание вессалом на закате из старого города с глухим дребезгом доносятся бой колокола все чудится нереальным без всякой мистики и предвосхищения чудесного совершенно беспримесно исключительно ландшафтное зрение покоряет и изменяет сознание И глаз не в силах оторваться от этого тихого отцвета, который преображает все вокруг таинственной прозрачностью. Иерусалим словно приподнимается над собой еще выше в небо. Вот откуда это ощущение, что здесь ты будто на Лапуте, на некоем парящем острове. Первое упоминание Иерусалима отыскивается на клинописных египетских табличках четырехтысячелетней давности, в заклятиях против городов, враждебных 12 династии фараонов. Три тысячелетия назад название города предположительно звучало как Ирушалем. Есть гипотеза, что это от Иарах основывать Ишалим или Шулману от имени западно-семитского божества Заката, бывшего покровителем города. Таким образом, Ирушалем — основание Шалима, основание Заката. В Медрашах же название города обычно связывается со словом «шалом» — вред. а позднее греческое название «города» связывает его с оплотом святости. Вот почему «иерос» по-гречески означает «святой». Так слово «закат», «шалим» сквозь века перетекает в слово «мир». «Ирушалаим» — и город заката, и город мира, «шалим» и «шахар» — закат и восход. Писатель Давид Шахар «Романы «Лето на улице пророков» и «Путешествие в Урхалдейский», почитаемый по преимуществу во Франции, где его называют «израильским прустом», часто с любовью помещал отсвет заката на лысине своего героя. Мне всегда представлялось запредельное потустороннее существование вознесенным и разложенным по таким ярусам мосткам, островкам. Я воображал его зримо подобным гнездовью, многоуровневым счастьем пребывания. Вот как, например, попасть после смерти куда-нибудь на метафизический лофт, антресолю в голубятню, где души птицы. Время от времени голубей там выпускают полетать, пополоскаться в синеве под заливистый свист, насладиться небом. И принимают их обратно, сыплют им зерно, пускают к поилке. Почему-то кажется очевидным, что сложное и в то же время компактное устройство Иерусалима находится в отношении подобия со всем миром. Все библейские события, так или иначе, послужившие моделями или просто невольно повторенные военными и человеческими отношениями исторических столкновений, драм и трагедий, были вполне компактны и исчислимы, и, следовательно, поддавались полноценному анализу. Вообще иначе и быть не могло. Модель всегда обозрима и доступна разумению, согласно требованию полномерного контроля, установленному исследователем. В течение последних тысячелетий почти нет столь авторитетных текстов, кроме Танаха, которые бы претендовали на всеобщность следования ему. И для этого необходимо было объять именно то, что принципиально можно было обозреть, взять в руки, пережить, Танах с предельной строгостью обходится с аллегориями, символами, тропами. В нем содержится требование пшата, буквального толкования текста. Это есть необходимое следствие компактности, доступности человеческим способностям, описываемого мир. Ибо все символическое, абстрактное, часто не менее важное и живое, находится за горизонтом и есть следующая ступень разумения. Иначе и быть не могло. Оптимальный размер Родины зависит от возможностей человеческого тела. Для Адама Кадмона он сам и есть Вселенная. Все библейские события происходили на территории отнюдь не огромной, и упоминаемые племена и земли были лишь кучками людей и небольшими владениями. Сакральность модели, в частности карты, в том, что она в нашем собственном приближении, накладываемом человеческой природой, является собой то, что видит Всевышний, при взгляде на пространство, на историю, на вопросы причинно-следственной связи, воздаяния и произвольности происходящего и так далее. Таким образом, Танах — своего рода карта истории. Завоевание, освоение Северной Америки, разве оно не напоминает о владении еще одной обетованной землей? Танах — структуры, с помощью которой можно было бы предсказывать поведение реального мира, включая пространство и человеческие отношения. Израиль, кроме того, что без его упоминания не обходится ни одна сводка новостей, так или иначе, многими своими аспектами исторического, государственного, географического бытия проецируется на весь мир, и мир, пронизанный иудео-христианскими смыслами, волей-неволей вынужден соотносить свою эволюцию и свои реакции со своим библейским детством. В самом деле, как бы ни были упорные позитивистские наклонности современной цивилизации, Но библейский исток мира столь же важен для современности, как важно время формирования личности для ее взрослой жизни. Истоки личностных расстройств и формирования поведенческих реакций, если где-то и находятся, то в анамнезе библейского наследия. Отношения Исаава и Акова, судьба Ишмаэля, говорят нам о мотивационном устройстве взаимоотношений, наследуемых им человеческих общностей, едва ли не больше – чем все аналитические материалы современных исследований. Подобно тому, как христианство стало провозвестником иудаизма во всем мире, так повсюду разнеслись его экзистенциальные смыслы и топонимика. Белоснежный Ферапонтов монастырь, к северу от Вологды, мне привиделся однажды исполненным в камне миражом Иерусалима к Америки, библейские имена президентов и простых американцев и географические названия. Российский Новый Иерусалим со своей Голгофой, со своим Кедроном. Армения, чья история полна изгнаний, войн и погромов, представляются рифмой к истории Святой Земли. Иерусалим похож на росток гороха, поднявшегося выше неба, на разветвленную воздухоросль вспомнить уютные шалаши на деревьях детства. И вот такое птичье существование прекрасно и уютно. Великолепен обзор, все кругом и далеко видно, при этом все твое, и нет никакой скученности, каждый его обитатель есть отдельная веточка небесного дерева. Весь мир достижим в Иерусалиме. Иерусалим тоскует по раю, а рай тоскует по Иерусалиму. За ходом солнца долина Кедрона погружается в глубину. К востоку от Гиенома тротуары и пешеходные дорожки вдоль стен старого города исчезают, препятствуя случайному проникновению туриста. Но я настойчив, и у забранного колючей проволокой военного поста меня лаем встречает собак. В Гиене куча арабских детишек лазает по инжировым деревьям, а балдуя постарше, завидев у меня фотоаппарат, кричат — че пик алла, алла!» Теперь в Гиене довольно уютно. А раньше здесь, под стенами Иерусалима, стояли жертвенники Малоха, принимавшего жертвования семи ступеней. Курица, козленок, овца, теленок, корова, бык и человек. Язычники приносили туда своих первенцев и приводили скот. Одни говорят, что младенцев сжигали заживо, другие, что только проносили через огонь, Это было залогом того, что ребенок останется живым и невредимым и продолжит семя родителей.